Глава восьмая. Лали. «А, искра. И зачем было так мудрить?» — протянула я. «Красивая коробочка с выгравированным изображением какого-то зубастого зверя оказалась такой банальностью. А мы-то тут уже считали, что чуть ли не оружие массового поражения с Крыксом обнаружили». «Так какие у вас проблемы со зверомордами?» — не отставал гость. «Но надо же, настырный и любопытный какой!» «Кто это вообще такие?» «Это те, кто по чудовищным временам соскучился», — скривился Крыкс, незаметно скользя пальцами опущенные руки по моей голой лодыжке. «Ага, так тоже знаки можно передавать. Мы ещё в питомнике наловчились виртуозно обманывать воспеток и камеры. Иначе не выжить было». «Воображают себя хозяевами!» «Дали бы им волю, так начали бы снова людей жрать!» «А кто воли не даёт?» Гость прокатил искру по пальцам и вернул её в карман собственных штанов. «Так чудище же! Не знаю, чего они такое распылили, от чего мир схлопнулся до двух планет. Вот только любое, кто пробует сожрать живую мру...» Ф -ф -ф. Я изобразила руками мучительную смерть. «Ты откуда такой взялся, а? Словно только из инкубатора!» «Можешь считать и так. Этот мир сильно изменился». Гость присел на край кровати и оглянулся вокруг. «Чё, реально из бункера?» Глаза у Крыкса загорелись ненормальным огнём, а я мысленно плюнула. «И координаты есть!» Это он меня спросил, заглядывая в лицо, чуть шею себе не вывернул, а пальцы на лодыжке сжались, передавая осторожно. жмра знает, какие координаты, честно. Я шёл по маломальским следам цивилизации. Ну или просто на юг. Там ведь должно быть теплее. Парень неуверенно пожал плечами, отчего свет ламп отразился на его влажной коже. «Теоретически». По дороге столкнулся с этими вашими аномалиями. О них вообще ни в одной базе не было. Что они такое вообще? Это какого периода у тебя базы?» — присвистнул Крыкс. Настороженности в его глазах поубавилась но самую малость. Да я чуть расслабилась. То, что рассказывает Гладенький, очень похоже на правду. «Конечно, западло никто не отменял, поэтому осторожность — наше всё. Но пока угрозы я не чую». Гость покопался в собственной куртке, которую мы осмотрели сверху, донизу и внутри, и вытащил какую-то странную пластинку. 2046 год нашей эры от рождения великого пророка. э э сказали мы хором и переглянулись чуть ли в священном ужасе. Потом я покашляла и осторожно спросила. «Чувак, тебя, кстати, как зовут? Чувак, а ты знаешь, что такое артефакты и операторы?» «Месс, можешь звать меня так», — ответил он. «Можешь звать, а не меня зовут? Это не его настоящее имя? Артефакты — это древние вещи с полезными свойствами, оставшиеся от павших цивилизаций. «Оператор — это профессия. Оператор космического корабля, к примеру», заявил нам парень, смотря абсолютно честными глазами. «Чернец и полная мра», — шепотом прокомментировал Крыкс. «Кома, ты что, настоящего древнего человека поймала?» «Древнего человека нахмурился Мес. Какой сейчас год?» 32 от пришествия чудовищ», — дисциплинированно доложила я, продолжая ошарашенно моргать. Всё не могла выпустить из головы мысль, что там, откуда вылез гость, остались не просто вещи, а натуральные сокровища. «Ой, куцир! Я же помню картинку в питомнике. Был какой-то голомутик про таких куциров, только лысых». А до «Чудовищ» был восемьсот тысяч двести тридцать второй. И вздохнула. «Но ёк, чернорёк!» «Куцира надо спрятать подальше, иначе меня за него вместе с базой схарчат. Крыкс, конечно, парень свой вообще, но я и от него местами стерегусь, потому как имеет мой единошланговый брательник одну слабость». Как в городе сисястая чувиха ему подмигнёт, да стаканчик предложит. Так никакой гарантии, где и что он языком трепанёт. Не, он так-то не дурак. Но в подпитии иногда башку теряет напрочь. Особенно, ежели в чужих сиськах. Вот про древнего человека тоже зря, кажись. Крыкс, сухой закон. Я дёрнула растрёпанную шевелюру, чтобы он повернул голову и посмотрел на меня. Слышал? «Никаких баб и кабаков! Не только меня закопают, тебя тоже!» «Не дурак!» — огрызнулся брательник, выдёргивая шевелюру из моих пальцев. «Чё делать-то будем? Отправимся за сокровищами!» «Прошу прощения, что прерываю ваш разговор, но если вы надеетесь на склад, древнее ископаемое наконец-то натянула на себя футболку и куртку, то должен вас разочаровать. Пусто!» «Иначе бы я не сделал такую глупость, как путешествие на легке ржа знает куда!» Эта ржа вдруг слегка царапнула память. Так что где-то внутри головы зачесалась. Я аж не выдержала и поскребла в затылке, а потом встряхнулась, передернув плечами. «Не, пусто!» Как на том складе, про который месс рассказывает. «Может, и не врет, тогда очень жаль!» «Это может...» И поверим! Ха. Хмуро заключил Крыкс. А вот другие все кишки вымотают и уже внутри проверят. Вдруг ключ от схрона проглотил. Ты вот что, Хом! Держи его на базе в город не пускай. Пока не пооботрется хотя бы. А может и дольше. Больно уж вид у него холеный. И изнасилуют, так сожрут. Даже ты, вон, не удержалась. Тут брательник вдруг хитро прищурился и глянул на меня одним глазом из-под упавшей чёлки. Расплылся в ехидной ухмылке и выдал. Хом! Вот тут до меня допёрла. э Ты переспала с ним, не зная даже имени! ха <смех> «Всё было настолько плохо!» «Нет, настолько хорошо!» — огрызнулась я, пытаясь отвесить гаду пинка. «Успокойся уже!» «Девушка спасла меня от аномалии, раздела чтобы какую-то черноту вытянуть». Попытался по-своему защитить гость. Как будто мне это надо. «Ага!» И потому голыми сиськами я тебя в кровати тёрлась. Всё не успокаивался Крыкс, предусмотрительно кувырком откатываясь по полу подальше. И таки словил вторым ботинком в башку. Зашипел и выругался. Зато потом заткнулся и задумался о чём-то. О, так это не часть основной процедуры? Картинно удивился Мес, но сам не выдержал абсурдности и хмыкнул. Кстати, что за зверомордые? — вдруг спросил он. — И как их отличить от всех остальных? — По зверомордам, — фыркнула я, а потом вздохнула. — Тебе по-любому к ним лучше не соваться и вообще не попадаться на глаза, если не хочешь. — Какой-нибудь змеи-девки в гарем. — Змеи не припёрлись, Слава Мре! — поправил меня Крыкс. — А вот хаины... Тогда я тебе лучше закопаться в мусор и не отсвечивать. Живо встревожилась я. Эти в принципе не разбирают, кого хватать. Наружу не смотрят, лишь бы причиндалы были на месте. Брательник, мне нового торгаша труднее будет, чем тебя в сортире запереть на время. А я, по-твоему, чего припёрся? Вздохнул Крыкс, встал с пола и пошёл. В сортир. «Это новая раса или инопланетные захватчики? И в чём различие?» — закидал меня вопросами гость из прошлого. С каждой минутой я всё больше верю в его легенду. Но не может кто-то из местных не знать таких банальностей. А в глазах Меза действительно сверкал неподдельный интерес. «Ох, походу, это надолго. Ты это, пошли на кухню, жрать охота. Будем кашу готовить и вопросы спрашивать».